Нина Князькова, цикл «Школа одиночек», книга вторая, «Леди и любовь», читает Лючия Светлая. Глава первая. Бдзинь, щелк, щелк, бдзинь, 760-е серебряное блюдо с золотой каймой. Суриза сделала поминку в тетради, где вела все сеть домашние подсчеты. Следующий мешок. Жюриал послушно убрал пустой мешок, который мы рассортировывали по различным сундукам, и притащил новый. Распорол его когтем, и перед нами высыпалось содержимое в столь ненадежной емкости. — Кубки, — отметила димоница. считаем, золотые складывайте отдельно. — Не могу я больше! — взмолилась Олта, но закупки все-таки принялась. — Мы уже месяц это все считаем! — Это последний мешок, — напомнила Суриза. — И примемся за то, что прислал король. Мы все покосились в тот угол, где в кучу было свалено вознаграждение от монарха. Я заглянула в сундук, куда складывали золотые монеты, почти полный. Если король прислал много денег, то складывать их будет некуда. «Нужен новый сундук. Домового, что ли, попросить найти?» Вспомнив, что домовых у нас теперь два, я поморщилась. «Нет, работали они сообща, хорошо и прилежно. Но когда за тобой ходят два настырных духа и все время предлагают то поесть, то отдохнуть, то помыться, это как минимум раздражает». «Хозяюшка!» — вдруг послышалось из стены. Олта хихикнула. Суриза нервно дёрнулась, а три дракона синхронно переглянулись. — Чего? — покосилась на напрягшегося журиала. — Хозяюшка, там это того... — пробормотал Коля, высунув нос. — Чего того этого? — терпеливо поинтересовалась. Домовой вздохнул и тоже покосился на журиала. — Там животятины тястые, из деревни пришли, перед воротами стоят. Громким шепотом поделился Николай. Я нахмурилась. Нет, и Журиал, и уже оправившийся от болезни Паур наведывались в деревню, где покупали у оборотней продукты. Но сами жители крошечных домиков к замку приближаться пока не спешили. А сейчас-то их чего принесло? Поднялась на ноги, отряхнула юбку и быстрым шагом направилась к двери. Драконята тоже вскочили на ноги. «Эй, а нам помогать кто будет?» Тут же возмутилась Олта. Пришлось остановиться и обернуться. «Мур со мной. Остальные помогают Суризе», — решила я. Парни мрачно переглянулись. «У меня еще адс есть, так что все будет нормально», — напомнила им. Мур бодренько подошел ко мне, остальные остались в подвале замка. Я же, поднимаясь по лестнице, — все никак не могла придумать зачем оборотни решили посетить меня раз стоят перед воротами наверное все же ко мне пришли или к кому у приоткрытых ворот уже стоял паур и о чем то разговаривал с самым физически развитым темноволосым оборотнем всего их было семь душ и все они напряженно замерли едва учуяли меня добрый день я подошла к пауру который тут же встал так, чтобы в случае чего мог меня защитить. Мур остался за моей спиной. Что здесь происходит? Оборотни, переглянувшись, вдруг упали передо мной на одно колено. «Леди графиня, меня зовут Дивайл!» Не поднимая головы, заговорил тот здоровый брюнет, с которым до этого разговаривал Паур. «Мы пришли к вам, потому что живем именно на вашей земле!» Разрешите наш спор, пожалуйста. Наше население и так маленькое, а уж если пойдут распри... эм Я немного растерялась. Чем я могу помочь взрослым здоровым мужикам, которые еще и спорить придумали? Хорошо. И в чем же заключается ваш спор? Вперед тут же были вытолкнуты два молодых оборотня, которые зло зыркали друг на друга и потирали расцарапанные морды. «Бабу не поделили», — вздохнул Дивайл. «За элит красивая выросла, и эти давай к ней с намерениями ходить. У обоих хватает средств, чтобы ее замуж купить, а она ни в какую. Вот и дерутся с каждый день». «С девушкой?» — ахнула я. Оборотень поднял голову и удивленно на меня посмотрел. Даже не удивленно, как на дуру посмотрел. «Что вы, леди графиня?» Друг с другом. Девушку в моей деревне никто и пальцем не тронет, иначе отделаю и выгоню. А драться со мной никто не решится. Горячо заявил он мне. Я кивнула и осмотрела всех присутствующих. И как я должна разрешить этот спор? Спросила все более удивляющегося Девайла. Оборотень дернул щекой и оглянулся на покоцанных парней. А у меня руки так и зачесались перекисью их полить. Все же с некоторыми привычками крайне трудно бороться. «Ну как же ледь, графиня?» «Наконец, — заговорил брюнет, — вы же хозяйка земли. Отдайте за элит кому-нибудь и все. Вашему слову она будет обязана подчиниться. Да и парни охолонут немного и тоже подчинятся», — четко обозначил он. «А то, не дай проведение, гон у обоих начнется». Придется кого-то убить, — покаялся оборотень. Не надо никого убивать. Тут же переполошилась я. Да что за мир такой, чуть что, сразу убивать? Ты вылечи, попробуй, а потом уж убивай. Идемте в эту вашу деревню. Зачем? Это уже Пауру спросил. Мур, привыкший к моим выходкам, послушно молчал. Спрошу за элит, кого она выберет, — решила я. Женщину. — спросил один из поцарапанных парней, рыжий такой. — Вот сразу он мне не понравился. — Женщину! — подтвердила я его опасения и вышла за ворота. — Может быть, повозку? — осторожно спросил Паур. — Давайте повозку, — согласилась я. — Мало ли, пройдясь пешком, еще что-то нарушу в их устоях и правилах этикета. Через минуту Ёчик уже вез нас к низеньким домам, а оборотни бежали рядом. Мур, поглядывая на меня, загадочно улыбался. Паур держал отстраненное лицо, а оборотни явно нервничали. Наверное, думают, что у них тут сама дура завелась в графинях. Правильно думают, кстати. До деревни добрались за несколько минут. Чего тут под горку-то? Наша повозка остановилась у одного из низеньких домов, на который показал Дивайл. Я сошла с повозки и с сомнением посмотрела на хибару. «А зимой вы как живете? Холодно же?» Повернулась и посмотрела на другие дома. «Сарайки!» «Тепло одеваемся», — подтвердил мои подозрения брюнет. «Да уж, интересно, каков процент смертности населения в подобных деревнях? И какой же иммунитет тут надо иметь, чтобы выжить?» Пока я раздумывала, один из оборотней кликнул эту самую за элит, и к нам вышла та, из-за кого подрались парни. Если честно, то я, видимо, ничего не понимаю в оборотничьей красоте. Как объяснила Олта, с точки зрения местного менталитета, маленькая и хрупкая та арла красивой не считалась. А вот эта рослая женщина с развитой мускулатурой и тяжелой косой, которой и перешебить можно, Привела к тому, что оборотни передрали из-за нее. И где логика? — Графиня. Оборотница глубоко поклонилась и с почтительностью уставилась на меня. — И откуда узнала, что графиня именно я? — Ах да, я единственный человек в округе. — Заэлит, — поинтересовалась я и тут же получила утвердительный поклон. — Заэлит, ты знаешь, что эти два оборотня хотят взять тебя замуж? Слово «купить» я умышленно не использовала. Дивайл вытолкнул вперед претендентов на руку рослой девицы. «Знаю», — осторожно сказала она и покосилась на парней. «И кого из них ты готова выбрать?» — поинтересовалась я. Оборотница округлила и так круглые глаза и уставилась на меня так, как будто у меня вторая голова выросла. «Из них никого». Неуверенно выдала она, обреченно опустив плечи. — Она что, ждет, что я ее силой заставлю? — А кого бы выбрала из всех остальных? — полюбопытствовала я. — Надо же разобраться в ситуации. Теперь на меня уставились все остальные. И что я такого сказала? — Но так нельзя! — возмутился рыжий оборотень, но тут же замолчал, наткнувшись на тяжелый взгляд Паура. Я снова посмотрела на крайне смущенную оборотницу, от которой терпеливо дожидалась ответа. Ее взгляд пометался между мужчинами и вдруг остановился на широкоплечем брюнете. девайла чуть слышно прошептала она. «Если честно, то я бы тоже его выбрала из всего этого скопища оборотней. Деятельный, сильный, практичный. И женщину готов слушать, что немаловажно». «Меня?» — удивился брюнет. «Его?» — взревели два индивида, которых прокатили. «Но у него не хватит монет, чтобы ее купить!» — возмутился Рыжий. «Так нельзя!» «Можно!» — перебила я его и повернулась к брюнетистому оборотню. «Дивайл, что скажешь ты? Тебе нравится, Зейлит?» Оборотень смутился сильно. «Нравится!» Он отвернулся, посмотрев на видневшееся неподалеку макушки деревьев. Но они правы, у меня не хватит средств, чтобы ее выкупить. Ох уж эти предрассудки. На решение проблемы мне понадобилась секунда. девайл ты назначаешься старостой деревне с фиксированным доходом в один золотой в месяц. Также тебе даруются... Сколько там нужно для выкупа невесты?» — спросила ближайшего ко мне оборотня. — Пут серебра. Осторожно, будто я не в себе, поведал мне мужчина и отступил на пару шагов подальше. — Ой! — тут же радостно отмахнулась я. В качестве приданого дарую девайлу пут серебра и три золотых подноса. Добавила, посчитав, что от этого не обеднею. Так подвал чуток разгребу. — Что? — взревел рыжий поцарапанный. — Но... — Вы оспариваете решение графини? — как-то слишком спокойно спросил Паур Рыжего, подбросив на руке огненную сферу. — Нет. Последний тут же повалился на землю, согнувшись в поклоне и уткнувшись в пыль лбом. — Вот и отлично! — порадовалась я. — Тогда совет да любовь молодым. — Что? Это уже Пауру спросил. — В смысле, одобряю выбор и идите уже официально оформляйтесь. Точнее, как это оборот не происходит? Повернулась к Муру. Драконёнок пожал плечами. — Брачная метка и запах мужчины на самке. Тут уже смутилась я. — Ну, идите, устаканивайте свои отношения, — пробормотала я, покраснев. Дома Олта хохотала так что сползла с дивана на ковер. Суриза была более сдержана и хихикала лишь изредка. Зато Иртыш быстро присоединился к драконице. Паул рассказывал дальше. И леди Любовь спросила Боротницу, кого она желает в мужья. ги — ржала Олта. «Дала выбор оборотнице. «И что?» — вновь смутилась я. «Та выбрала самого сильного и толкового», — продолжил Паур. Олта немного посерьезнела и принялась внимать. Муж Суризы обстоятельно рассказал про быстрое замужество рослой оборотницы, а потом про преданное, точнее, отступные для невесты. «А что такое староста?» — нахмурилась Суриза. «Главный человек в деревне, с которого можно спрашивать», — отчиталась я. «Хм...» Демоница поскребла когтем по столешнице. «А это удобно», — решила она. «Можно спросить с одного гражданина». Это слово она от меня почерпнула. «То это куда легче, чем спрашивать с каждого жителя поселения». «Именно!» — тут же согласилась я. Я сразу о таких назначениях подумала, когда узнала, что на моих землях семь подобных поселений. Нужно в каждой деревне найти одного ответственного. «Да-да». Суриза -да. тут же сделала себе пометку в тетради, которую теперь постоянно носила с собой. «И что бы я без нее делала? По миру бы пошла вместе с замком. У нас здесь все под ее руководством работало четко, как часы. Надо было тоже такому поучиться. А когда? Меня или дергают для решения чего-то несущественного, как с этими же оборотнями?» Или я сижу за учебниками и книгами, или Олта натаскивает по магии и физической подготовке. Даже пациентов нет, чтобы хоть как-то развеяться. А еще Нафаня чуть не каждый день таскал меня на свой огородик, где с гордостью обходил посадки и, важно, заявлял, что к осени все вырастет. Климат-то благоприятный. Это хорошо, что Ац столько картошки смог перенести и вся на посадку. И земелька отдохнувшая урожай хороший даст. Только пусть эти черти здоровые все не слопают. На весеннюю посадку остаться должно хоть что-то. Думал он о будущем. Коля, если и появлялся с нами на грядках, то во всем поддерживал старшего друга. Но при всем этом с нетерпением ждал, когда же он останется единственным дымовым в замке. Еще бы! Такой простор! для бурной деятельности откроется. Да и к Суризе он уже привык. Она к нему пока привыкала плохо, так как старички, ходящие по замку сквозь стены, кого угодно напрягут. Олта, как и драконы, носилась по окрестностям, особенно любила лес. Паур предупреждал, что в лесу водятся какие-то большущие звери. Парочку даже притаскивал на кухню. Большие, клыкастые, размером с отъевшегося медведя. Нет, в лес я соваться не спешила, а драконицы хоть бы что. Каждый вечер с парнями туда убегала. Троица вставала на крыло и летала, летала. А подруга внимательно следила за ними и пыталась пробудить в себе свою вторую ипостась, которую часто видела во сне. Светло-розовую драконицу. Пока ничего не получалось, кроме того, что огненной магией она овладела почти в совершенстве. Так прошло две недели. Я изучила почти половину имеющейся в замке библиотеки. Нашла несколько любопытных заклинаний, которые надо было бы обсудить с магианой Солтит, и выписала их. И мы, наконец-то, разобрали все мои богатства. «Здесь примерно на тысячу лет безбедной жизни для всего замка, даже с учетом того, что ты полностью оплатишь свое обучение в школе на немыслимые пять лет». Вынесла вердикт Суриза. «На тысячу?» – ужаснулась я. У меня даже глаз задергался. «А то, что я отдала немножко тому оборотню?» «Хватит ему для жизни в деревне и на приданое для пяти сыновей», – спокойно ответила демоница закрыв сундук с золотом. «Угу. Теперь задергались оба глаза. Суриза, а сколько надо, чтобы хватило на всю вашу жизнь?» — полюбопытствовала я. Демоница потупилась, но обстоятельно ответила. «Еще три раза столько. Но ты не переживай. Как только Эртыш получит образование, ему нужно будет покупать невесту», напомнила я ей. Она нехотя кивнула. Да, но это пока может подождать. Я задумалась. Для того, чтобы получить образование, мне понадобится еще четыре года. Затем я смогу официально практиковать. А в этом мире за услуги лекаря платят очень хорошо. Значит, сможем мы и РТШа женеть, и драконов устроить, и Олти дать право выбора. Но для нормальной работы мне нужна квартира в столице, чтобы хотя бы было куда прийти поспать. Задумавшись над проблемой, я не сразу заметила, как в подвал влетел вестник и впитался в руку вздрогнувшей Суризы. Стойкая, обычно демоница, до этого непринужденно демонстрировавшая все признаки истинной леди, вдруг грязно выругалась и осела на пол, закрыв когтистыми руками лицо. Тут и к гадалке идти было не надо. Что-то определенно случилось. Суриза. Села перед ней на корточке и положила ладонь ей на плечо. «Что произошло? От кого был вестник?» «От сестры моей матери!» Каким-то убийственно мертвым голосом ответила она. «Так, отлично, от родственников!» Согласилась я, видя, что достаточно устойчивая к стрессу женщины, сейчас начала раскачиваться из стороны в сторону. «Никак в истерику сейчас едет «И что они сообщили?» «Вилтет! Единственный сын тети! Его жена умирает в родах!» «Мне сообщили, что ей немного осталось, а это значит, что после ее смерти погибнет и он!» «Я стану единственной наследницей рода по крови! Иртышу придется взять на себя обязанности по...» «Она еще живая?» Я тут же вскочила на ноги. Суриза отняла ладони от заплаканного лица и медленно кивнула. «Где они сейчас находятся?» Почти прокричала я, схватила демоницу за руку и потянула так, чтобы она встала на ноги. Суриза подчинилась. В столичном доме. Городской лекарь находится там же. Он и сказал, что шансов нет. Демоница автоматически подчинялась моим движениям. За сколько мы можем доехать на йодчике до них? Я тянула ее уже вверх по лестнице. Пессимизм местных лекарей просто поражал. Люба. «Ты хочешь сказать, ты сможешь помочь?» Она остановилась на одной из ступенек и уставилась на меня. «Суриза, мы теряем время!» — напомнила я ей. «За сколько мы сможем доехать?» «Три часа». Она вновь начала двигаться. Я кивнула и, подхватив юбки, ломанулась на второй этаж. «Нафаня!» — заорала. «Готовь сумку, у нас сложный пациент. Мур!» Готовься к поездке. Мар, летишь за нами на крыльях. Мор, останешься с в замке. Ворота после нас закрыть. Всех впускать, никого не выпускать. Я не успела забежать на верхнюю ступеньку, как весь замок пришел в движение. Тут же засуетились парни, кто-то бросился к ящеру, чтобы подготовить его к поездке. Нафаня суетился в моих покоях, собирая, помимо сумки с инструментами, еще и узелок с укрепляющими травами. Как же я люблю своих домочадцев.